Глава восемнадцатая «Помилуйте, зачем же вам пушки? Если я не ошибаюсь, вы командуете гусарами, а не артиллеристами, не так ли?» Генерал-майор Борчугов насупился и грозно поглядел на сидящего в вольной позе полковника Бенкендорфа, задавшего щекотливый вопрос. «Гвардеец молод, но уже наглец. Да каков наглец? Именно его люди самым хамским образом умерли, Увели у ахтырцев из-под носа три вражеские батареи, втихомолку вырезав вражеских часовых. Можно сказать, из рук вырвали вещественное доказательство победы. Будто бы без них не справились. И что теперь государю предъявлять? Пленных? Так ведь их нет почти. А знамя английского полка сгорело в пожаре вместе с контр-адмиралом Артуром Филиппом. «Александр Христофорович, но ну хоть на половину орудия я могу рассчитывать?» Четыре штуки отдам. Побойтесь Бога, шесть. Куда вам столько? Впрочем, если произвести обмен на ружья в той же пропорции, они всё равно не кавалерийского образца. Согласны? Хм. Генерал задумался. Казна платит за каждое добытое в бою ружьё по полтора рубля, а неповреждённые пушки идут по двести сотне. Что-то здесь не ладно. Толковник предлагает сделку в ущерб себе. «Темнит, Александр Христофорович? Ой, темнит!» «Ну так что же, Иван Андреевич!» — продолжал настаивать Бенкендорф. И Борчугов сдался. Он не надеялся получить с хитрого гвардейца даже поломанной шпаги и спорил исключительно на всякий случай. «А вот поди же!» «Согласен!» — скрипнула дверь. «Почему-то в христианских избах они всегда скрипучие!» И явившийся гусар доложил. «Да!» Ещё 17 трул привели ваше превосходительство. Неужели подполковник Бердяга сам не решит этот вопрос, скривился Иван Андреевич. Господи, ну как же надоели. Есть от чего быть недовольному, толком не спавши, а тут ещё крестьяне то и дело приводят пойманных англичан. Откуда столько набралось? И каждый непременно хочет получить пречитающуюся награду из генеральских рук. Офицер полтина Унтер-гривенник Простой солдат, алтын, оружие оплачивалось отдельно, но тоже недорого. Мизерность сумм местные жители компенсировали тем, что пленных волокли в одном изподнем, а самые жадные без оного. Ладно, сейчас иду. Во дворе генеральскому взору предстала удивительная картина. Иван Дмитриевич колотил сам альбом в стену сарая и что-то неразборчиво причитал. Неужели пьян? Такого за подполковником давно не наблюдалось, как раз с государевого указа о разжаловании исполковников. «Что с вами?» «Лучше не спрашивайте, Иван Андреевич!» «И все же я требую объяснений!» Бердяга на мгновение отвлекся, истерически заржал, вытер текущие по лицу слезы и вернулся к прежнему занятию. Правда, в промежутках между ударами постарался пояснить. «Ани...» Жолики, прохиндей, прохвосты. Ой, помру со смеху. Помирить мы все успеем, философски заметил вышедший вслед за генералом Бенкендорфом. А вот повеселиться можем и опоздать. Но Борчугову объяснения уже не требовались. Он с интересом рассматривал стоящих посреди двора пленных. Высокие, заросшие бородой до самых глаз мужик с помощью дубины попытался придать своим подопечным какое-то подобие строя, но увидев тщетность усилий, махнул рукой. Извольте, значит-ся, принять ваш превосходительство. Первостатейный товар, ах, вицеры все до единого. Вот как? И давно ли поймал? Но ни чаутрам. Как огурчики с грядки свеженькие. Да. Иван Андреевич выдернул из жиденькой толпы худосочного мужичонку и обратился к Бенкендорфу. Как вы думаете, господин полковник, такое в английской армии часто встречается? Вейнья моды порой бывают столь причудливы. Помилуйте, Александр Христофорович, какая мода может заставить англичанина отрастить пейсы? А вдруг это маскирующийся шпион? Кто шпион? Я шпион, неожиданно заговорил пьяный. Вы так и можете спросить любого, и этот любой за несколько копеек подтвердит. Исаак никогда не был шпионом. Если хотите знать, я с детства терпеть не могу англичан. Или ваши превосходительства желают, чтобы я их любил? Исаак всегда готов сделать приятное хорошему человеку. Пуркуа бы не па, как говорил дядя Соломон, и надо признаться, Шон шо так и прав. Молчать. Баршугов решительно пресёк словесный хм, поток. Каким образом ты здесь оказался? Но тут вмешался бородатый крестьянин, до этого молча бледнеющим лицом Он упал на колени и попытался обнять генеральские сапоги. "Не велите казнить вашу сиятельную светлость, бес попутал". Кривой волосатый палец указал на скромно стоящего Исаака. "Вот этот бес!" Обвиняемый возмутился. "Ай, не спеши меня, Фёдор. Как тебе не стыдно обвинять человека за малую толику, согласившегося помочь своим голодным детям, будущим детям, но тем не менее. Половинную долю ты называешь малой?" «Жадность — грех! Уж не ты ли меня греха мучить будешь? Ба-бах!» Это Бенкендорф выстрелил из пистолета поверх голов. «А ну обоим заткнуться и говорить по очереди!» Результатом вмешательства полковника стала некоторая ясность происходящего. Да что там ясность? Целый заговор открылся. Оказалось, что присутствующий здесь некий Исаак вместе с крестьянином Федором Касым Решили поставить ловлю разбежавшихся из деревню Воронино английских солдат на широкую ногу, чуть ли не на промышленную основу, так сказать. Но супостаты быстро закончились. Немногим удалось избежать гусарских сабель, и дело захирело едва начавшись. Но если остался вопрос, то пытливый ум всегда изобретёт способ и найдёт достойное предложение. Нашли и 72 приведённых предприимчивой парочкой пленных. Половина оказалась непонимающими русского языка чухонцами, остальные немцы и французы. Среди последних шесть парикмахеров, четыре губернатора из ближайших поместей, учитель танцев, управляющий имением князя Шаховского, а также булочник, собиравшийся посетить родственников в Метаве, но перехвачены на почтовой станции. Они ещё персидского купца предлагали. Подполковник Бердяга наконец-то справился с весёлой истерикой а у того бородища да пупа, и в красный цвет покрашена. «Повешу, мерзавцев!» — рассверепел генерал-майор, живо представивший, какое впечатление в столице произведет рассказ о подобной конфузии. Если за невинную шутку в Калуге государь разжаловал из шефов полка в командиры, то в этом случае вообще в шуты определит. «Веревки несите!» «Подождите, Иван Андреевич!» Бенкендорф повысил голос, привлекая внимание разгневанного генерала. Вдруг мы неправильно поняли намерения этих милейших людей. Что здесь непонятного? Но как же? Александр Христофорович показал на затаивших дыхание злоумышленников. Посмотрите на их честные лица. Рожи. Пусть рожи, но там легко читается искреннее желание послужить государю и отечеству в штрафных батальонах. Более того, Я уверен, что и деньги им были нужны исключительно для приобретения ружей и амуниции. Подумайте, Иван Андреевич, откуда штафиркам знать о казенном обмундировании и вооружении? Вы считаете? Несомненно. А они?» Бенкендорф заглянул будущим штрафникам в глаза и ответил. «Они онемели от восторга и от быстрого исполнения заветной мечты. Разве что... Разве что...» Просят подарить им по небольшому куску верёвки на память, так сказать. Не так ли, господа штрафбатальонцы? Фёдор с Исааком одновременно кивнули. Больше синхронности и перед зеркалом не добиться. Генерал справедливо решил, что раз уж гвардейский полковник занялся судьбой Прохиндеев, то его может заинтересовать и другой вопрос. Александр Христофорович, я тут краем уха слышал о, хмм, как бы выразиться, А довольно своеобразным отношение императора к пленным. Есть такое? А что? Не могли бы вы оказать любезность и э-э забрать англичан? Да. А сами? Государь ясно дал понять, любой иностранец, вступивший на русскую землю с оружием в руках, должен быть уничтожен. Исключения составляют только сдавшиеся добровольно. Позвольте, Александр Христофорович, но эти тоже сдались сами. После того, как весь полк был уничтожен? Ну и что? Не вижу разницы. Бенкендорф прищурился и медленно процедил сквозь зубы: "А вы спросите у государя Павла Петровича, потерявшего двух сыновей в этой, заметьте, необъявленной войне. Да, спросите. Есть ли разница? Или, если желаете, ответ можно найти ближе. Где? Хотя бы у него" Полковник указал на пробегавшего по двору Меньку Ничаева. Его отца так и не нашли? Нашли, буркнул Борчугов и отвернулся. Только ему не сказали. Изрублен страшно. А вы говорите? Да, говорю, произнёс генерал с вызовом в голосе. То, что у мальчика погибли родители, ровным счётом ничего не меняет. Императорским распоряжением мой полк обязан принять на воспитание 50 сирот. Но это не значит, что я должен вырастить из них палачей. Под последними, надо полагать, вы подразумеваете мою дивизию. Господин генерал-майор, хотите остаться с чистыми руками и незапятнанной репутацией? Не получится. Я бы попросил, господин полковник. Бенкендорф уже не слушал. Отвернулся, бросив через плечо. Павел Петрович прав. Высокоморальные чистоплюи погубят страну с не меньшим успехом чем политические проститутки. Вечер следующего дня. Минька первый раз в жизни видел, чтобы совершенно пьяный человек не лез драться, не ругался и не пытался пуститься в пляс. Даже песен и тех нет. Генерал-майор Борчугов, который, конечно же, его превосходительство, а не происходительство, даже после второго штофа остался добрым и мягким. Лишь иногда, когда крики ворон, собравшихся попировать у виселец, становились излишне громкими, по его лицу пробегала едва заметная судорога, и улыбка превращалась в горькую усмешку. «Привыкай, Миша!» «К чему привыкать-то, Иван Андреевич?» Воспитанник получил разрешение в неофициальной обстановке обходиться без чинов, чем с охотой пользовался. «Мир меняется, и по обыкновенной своей привычке в худшую сторону. Барчугов потянулся к штофу. А привыкать нужно к тому, что завтра он станет ещё хуже. Мишка пожал плечами, ничего не понимая. А к какому ухудшению говорит командир полка, если жизнь стремительно улучшается прямо на глазах? Вот кто он был ещё 2 дня назад? Никто. Конопатый недомерок, которому рубят цена в базарный день. А нонича, обут в настоящие сапоги, одет в ушитый по фигуре мундир. Парадны, правда, но подполковник Бердяга объяснил: до «Да присяги государю о ином мечтать бесполезно. Но даже этого хватило, чтобы увидевшие Миньку соседи снимали шапки и величали Михаилом Косянавичем. Тем более приятно слышать сие не от крепостных, а от крестьян вольных. Полковник Бенкендорф своими полномочиями объявил деревню Воронино государственной собственностью, а Фёдора и Митьку Полушкиных наградил полусотней десятин из земель князя Шаховского. И, дабы поименованный князь не явил претензию, выдал крепчайшую бумагу, позволяющую свободным землепашцам жаловаться прямиком канцлеру-графу Ростопчину. Не-е-е, что-то чудит его превосходительство. Жить стало лучше, жить стало веселей. А что англичашек повесили, так туда им ворам и дорога. Мамку убили, отчима убили, бабку и в столе убили. «Спаси Господи, государя Павла Петровича!» «Не понимаешь ты меня, Миша!» «Продолжал Иван Андреевич. Тебе война кажется игрой». «Да, так оно и было. Выигранные битвы, выигранные кампании. Мы шли в бой, как на парад. Развернутые знамена, барабанная дробь, флейты, ровные ряды, яркие мундиры. А что видим сейчас?» «Что?» Минька опять ничего не понял но на всякий случай решил поддержать беседу. А сейчас приходим к тому, что любая война превращается в бойню. Все в ней подчинено единственной цели — убить противника. Нет, не противника, врага. Уже нет никаких правил, никаких приличий. До чего объяснять? Сам когда-нибудь поймешь. Ладно, хватит о грустном. Давай, Миша, выпьем. Я же не пью, Иван Андреевич. Это правильно одобрял Барчугов и попытался встать. Эх, ноги не держат. Ложились бы почивать, ваш превосходительство, вечным сном, генерал захихикал и погрозил пальцем. Уж не читаешь ли мои мысли? Ты колдун? Я? Ты? Докажи, что не так. Вот истинный крест. Нет, такие доказательства не считаются. Водки мне ещё принеси. Это я мигом, Иван Андреевич. Мигом мне нужно. «И это, Миша, ты не торопись». Выскочившего из избы Миньку перехватил карауливший у крыльца подполковник Бердяга. «Гусар Нечихаев! Я, ваше высокоблагородие...» «Пойди сюда». Иван Дмитриевич указал мальчишке на лежавшее у хлева бревно. «Присаживайся. Разговор есть». Внутри у Миньки все похолодело. Точно так отчим отзывал в сторону для разговора, а потом отослал подальше от опасности. «Неужели и сейчас?» «Я никуда из полка не уйду». «Тебя разве кто гонит?» — удивился бердяга. «Иван Андреевич за водкой послал?» «Ага. Только не сказал, в котором месте ее взять». «Сейчас найдем, не переживай». «Только вот что, гусар Нечихаев. Ты бы пистолета у него забрал, а?» «У кого?» «Ну, не у меня же». «А, понятно. А зачем?» «Ну, мало ли что». У нас вон почти все офицеры рапорта об отставке написали. А если ещё без командира останемся? Как это об отставке? Да вот так. Приказ мол выполнили, а далее дворянская честь не дозволяет. А вы, Иван Дмитриевич? Бердяга улыбнулся. А я, Миша, из казаков родом. У нас честь в службе царю и отечество, а не в рыцарских доблестях от лукавого они. Так пистолет заберёшь? Заберу. Часом позже. «Ха! Господа!» Корнет Сысоев демонстративно швырнул саблю на стол. «Я не знаю, чем руководствовался Иван Андреевич, отдавая столь бесчеловечный приказ, но отныне не желаю более служить в опозорившем себя полку. Вот так!» «Браво, Митенька!» Рядом с первой саблей грохнулась еще одна. «Мы офицеры, а не палачи!» «Потише, господа!» Подполковник Бердяга кивнул в сторону печки. «Своими воплями вы разбудите ребенка». Предупреждение запоздало. Сдвинулась занавеска и показалось заспанное детское лицо. Дашка оглядела собравшихся офицеров и строго спросила. «А где мамка?» «Она скоро вернется», — натянута улыбнулся Иван Дмитриевич. «Ты поспи еще немного, и мама придет». Девочка сморщила нос. «Не пейдет». Глесяне мамку вбили, и тётку вбили, и бабушку вбили. А Демися тоже вбили. Здесь он. Бердяга обрадовался по поводу сменить тему разговора. Миша сейчас придёт. Мися придёт, согласилась Дашка. Англисян прогонит, обязательно прогонит. Их непременно нужно прогнать. Глесяне плайкие. Мися глесянов бьёт? Ну, конечно же. А вы? Тишина. Чей-то вздох, напоминающий стон. Почему-то очень больно смотреть в требовательные глаза ребёнка. Шёпот. «Господин подполковник, слушаю вас, Корнет. Порвите, пожалуйста, моё прошение об отставке». И уже во весь голос. «Мы их прогоним! Веришь? Обязательно прогоним! И ещё будем вальсировать на твоей свадьбе!» Разве можно верить гусарам, когда они что-то обещают девушкам? Обманул и этот. Штаб-ротмистр Ахтырского гусарского полка Дмитрий Сысоев погиб в безумной рубке под Прагой ровно через 5 лет. Иван Дмитриевич тоже не выполнил данного дашки слова. Генерал-лейтенант Бердяга был убит австрийской пулей при штурме Вены в тот же год. А свадьба, свадьба была. И старый фельдмаршал Борчугов танцевал обещанный вальс, поскрипывая протезом А потом пил землянская роняя слёзы в бокал. Героям можно плакать, тем более от счастья, тем более в день, когда идёт под венец приёмная дочь. Документ 19. Государь император всемилостивейше соизволил пожаловать Георгиевское оружье полковникам пехотных полков Веленского, Казимиру Кампраду за то, что в бою 31 августа И 1 сентября 1801 года у деревни Великие Козюльки, временно командуя в чине подполковника названным полком и находясь в передовых окопах под огнём противника, без ближайших помощников лично руководил действиями полка и исполняя постановленную задачу, атаковал и занял деревню Великие Козюльки, взял в плен 526 англичан и захватил четырёх орудийную неприятельскую батарею. Арзамасского его императорского высочества великого князя Михаила Павловича Даниилу Бек-Перумову за то, что в ночь с 31 августа на 1 сентября 1801 года, будучи начальником боевой части в составе батальона пехотного Арзамасского полка и дружины, получив задачу атаковать сильно укрепленные оппозиции южнее и севернее дороги Копорье-Воронина, своим мужеством, беззаветной храбростью И разумным командованием, подгубительным оружейным и в упор артиллерийским огнём, довёл атаку батальона и дружины до удара холодным оружием, выбил врага из укрепления над селом Боботово, закрепил захваченный важный участок позиции за собой, чем обеспечил успех соседним частям. Причём ротами были захвачены два тяжёлых орудия, стрелявших в упор и защищаемых шведской пехотой.